Глава двадцать четвертая Долго и упорно я стучу в старую обшарпанную дверь. Звонок, по-видимому, не работает. Неужели Костя куда-то ушел? Ведь мы договаривались. Я последний раз спинаю дверь и разворачиваюсь, чтобы уйти. — Ну зачем так колотить? В дверях появляется заспанный племянник. Тетя Жанна, я же не глухой. Да уж, не глухой, бурчу я. Время-то уже восемь часов вечера. Ты что, спишь? Нет, конечно, отвечает компьютерный гений, широко зевая. Ну давай, заходи. Я прохожу в квартиру. «Ну и бардак у тебя, Костик!» — говорю я, осматривая комнату. Ленк придет, уберется!» — отмахивается он. «Девушка твоя?» «Прям домработница!» «Ну да, Костя зарабатывает очень неплохо. Может себе и домработницу позволить». «А ремонт так и не сделал. Впрочем, не мое это дело». «Ладно, что у тебя?» – спрашиваю я. «Да это не у меня, тетя Жанна». Костя вдруг становится серьезным. «Это у вас, похоже, проблемы». «В принципе, я была к этому готова, но в желудке неприятно сосет. Что еще этот Виктор мог придумать?» Я, конечно, не очень разбираюсь во всех этих делах, но тут... тут адреса и контакты, а еще время и места встреч. Такое ощущение, что это записи какого-то наркодилера. Хмурится племянник. Файлы, конечно, были ловко удалены, но я все равно их нашел и скачал вот сюда. Костик показывает мне флешку. «Давай». Говорю я, протягивая руку. Костик медлит. «Тетя, там суммы большие, очень большие. Может быть, тебе нужна помощь? Я могу паспорт сварганить». «Нет, Кость, у меня все в порядке, не переживай». Вздыхаю я. «Это это мы с тетей Карой расследование кое-какое затеяли». «А, с бабулей? Ну, тогда понятно». Костик успокаивается и отдает мне обе флешки. «Но все равно будьте осторожны. За такие деньги...» Он проводит ладонью по шее. «Я поняла, поняла. Спасибо». Говорю я и забираю флешки. «Вот же ж угораздила! Надо как можно быстрее передать эту информацию в полицию. Так как с Иваном мы телефонами не обменялись, да и вообще сомневаюсь, что у него он в больнице есть. Я звоню тете каре Тетя, надо встретиться, у меня есть информация. Говорю я. Какая? Спрашивает тетя. Такая, за которую... Я подбираю слова. Жанна, что ты мямлишь? Говори нормально. Тетя, ну что ж ты такая недогадливая! кричу я. Крышка поняла? А, ну давай, приезжай, расскажешь. Так поздно уже. Ничего, Ванечка тебя встретит там же, где и в прошлый раз. Вот как! Он уже Ванечка! Быстро они спелись! Ладно. Буду через десять минут. Я выруливаю с парковки. Не больница, а проходной двор какой-то. Достаточно просто постучать в нужную дверь. Я подъезжаю, подхожу к знакомой двери. Она тут же распахивается, как будто Иван меня увидел. — Как ты узнал? — шепотом спрашиваю я. Ты так громко ходишь, что тебя слышно на втором этаже. Ну, извиняй, меня не учили шпионским штучкам. Огрызаюсь я. Нашли телефон Виктора? Интересно, он имел в виду, что я топаю как слон? Или что я толстая, как бегемот, и не могу двигаться изящно и тихо? Хам. Нашли, но там тоже мало информации для того, чтобы взять всех участников. «Однако на Виктора хватит. А что у тебя?» Спрашивает он. «Ничего. Вдруг пугаюсь я. А вдруг Иван все-таки не майор, а вдруг он бандит, а мы с тетей так наивно ему все рассказываем?» «Ну, как знаешь». Пожимает он плечами. «Тетю позови». «Хорошо сейчас. Жди здесь». Я стою, отсчитываю секунды, и вот, наконец, появляется тетя Кара. Ну, что случилось? спрашивает она. Тетя, у меня на флешке такая информация, что за нее? Я повторяю жест Костика. Да ты что? Глаза тети округляются. Так отдай ее скорее Ивану. Тетя Кара. «Ты уверена, что этот Иван майор? Что-то мы с тобой слишком быстро ему поверили!» «Уверена!» – кивает тетя Кара. «Вот, смотри!» Она достает свой телефон, быстро что-то листает. «Видишь?» Я смотрю на симпатичного мужчину в форме, которого она показывает. Он внук моего старого знакомого, и он действительно работает в полиции. Я уже все узнала. Что-то не похож он, сомневаюсь я. Ты на глаза его посмотри, говорит тетя Кара. Действительно, этот взгляд... Ладно, так уж и быть, передай ему. Говорю я, вкладывая флешку в ее руку.